Глава третья. Нападение. Профессор Зиновьев сам пригласил Лео Гараина и главу Белых Драконов к себе. Вместе со своими людьми и лучшими магами драконов он проделал за короткое время колоссальную работу, перелопатив, по сути, целый пласт магических заклинаний, использующихся в технологии создания порталов и отслеживания остаточных явлений. Особенно последнее. Мало того, что врата следовало открыть в конкретном месте, такие ещё и само место требовалось обнаружить, используя остаточные следы магической силы живого существа. Подобная задача казалась ему первое время невыполнимой, но уже спустя несколько недель выяснилось, что с возможностями клана Белого дракона и материала, позже предоставленного старшим кланом защитной чаши, у них получилось это сделать, хоть и ценой огромных энергетических затрат. Итак, господа, перед вами действующая технология точечного открытия порталов. С гордостью сказал профессор, показывая на небольшую арку, которую он вместе с помощниками сумел соорудить за вчерашний день. «Не слишком ли они маленькие?» Задумчиво переспросил Лео Гараин. «Если бы мне дали больше времени, вы бы увидели полноценные врата!» С небольшим раздражением ответил Зиновьев. «Это нормально», — кивнул белый дракон, пресекая на корню зарождающийся спор. «Как насчет направления? Вы смогли получить нужные координаты?» «Да, глава. Хотя ваши данные нельзя назвать структурированными, нам удалось отследить местоположение обоих объектов. Отголоски сил белых магов легко отслеживаются даже при условии их маскировки. Что не скажешь о молодом наемнике из защитной чаши, но нам все удалось. И что самое поразительное, сейчас они все находятся в одном месте». Профессор заметил, как удивленно расширились глаза белого дракона, но уже через мгновение взял себя в руки и вернулся к своему обычному, бесстрастному выражению лица. Когда вы сможете собрать энергию для открытия портала? поинтересовался он. Думаю, уже завтра это можно сделать, подумав несколько секунд, ответил профессор. Отлично. Господин Грейн, начинайте приготовление. Глава повернулся к старику. Я хочу, чтобы всё прошло так, как надо. Да, глава. Очевидно, этот ритуал являлся ловушкой. И похоже, расставлена она была на меня: заставить вылезти из связи единство, спровоцировать захватить или убить. Не нужно быть гением, чтобы это понять, и как ни крути в такой ситуации я не мог не вмешаться. Мысленно выругавшись, я отошёл от стула, на котором сидела Сабрина. Используя довольно простое заклинание, улучшенное седьмым, мне удалось погрузить девушку в сон, чем-то схожий с магическим забытьём. На некоторое время этого более чем достаточно. Он долго держать девчонку в связи единства мне не хотелось, но и сразу освобождать, чтобы о нашем разговоре мгновенно узнали золотые, тоже было неправильно. Пусть пока несколько часов побудет здесь гостьей. Помимо информации о ритуале, мне удалось получше разузнать о первом факультете, который представлял собой по сути элитную школу с самыми одарёнными учениками. Мало того, к первому факультету также относились все медиумы школы, а их, как оказалось, было немало. Сабрина не знала точных цифр, но с уверенностью говорила о более чем полусотне хранителей сущностей. И если каждый из них хотя бы приблизительно был сопоставим по силе с Алисой, предполагаю, это был уровень тройки сильнейших кланов нашего мира. Впечатляет. Что же касается самой Сабрины, то причина её появления в столь поздний час в коридорах первого факультета оказалась простое желание учиться. Девушка допоздна засиделась в местной библиотеке и не заметила, как наступила ночь. Она как раз возвращалась к себе, когда возле одной из аудиторий её встретил я. И тут даже без помощи седьмого мне было очевидно, что она не лжёт. Слишком уж характерной выглядела её внешность: круги под глазами, уставший внешний вид и несколько книг по теории магического искусства, которые оказались у неё в момент захвата. Я подошёл к саркофагу, задумчиво смотря на него. Отпечаток фигуры человека на нём выглядел всё так же странно. Чужеродно, словно его здесь не должно было быть. В голове крутилось множество мыслей. Жаль только по большому счёту малополезных и бестолковых. Как ни кручи, а золотые всё больше меня прижимают к стене, заставляя воспользоваться силой звезды, чего мне самому очень не хотелось. Терять контроль над собственным телом, уходить в темноту забытья, чтобы очнуться через несколько часов в полумёртвом состоянии, полностью исчерпанной магической силой. С другой стороны, здесь, в связи единства, я даже не могу толком восстановиться из-за её полной изоляции. Седьмой, покажи мне записи по предсказаниям открытия порталов, которые нам удалось достать в шестом факультете. Да, носитель. Практически за несколько дней до своей выписки к первому факультету мне удалось получить доступ к некоторой части магических предсказаний. И раз уж всё складывалось так, как следовавалось, следовало подготовить пути отхода на случай, если мне всё-таки придётся убегать. Расшифровка этих записей даже с помощью седьмого была не самой простой задачей и требовала определённого количества времени, которого у меня сейчас нет то, чтобы было много. И это даже несмотря на то, что часть имеющихся данных мне удалось исключить по ключевым признакам ещё в самом начале. Впрочем, сейчас в золотом мире должно было уже наступить утро, и выбираться наружу было не очень разумно. Дождусь ночи и продолжу разведку. По словам Сабрины, её пропажу не должны обнаружить ещё некоторое время, так как она предпочитала самостоятельное изучение предметов. Да и внимание к первому курсу традиционно в Золотой школе было значительно ниже, чем к старшим. Меня подобное положение дел полностью устраивало. Рано или поздно девчонку нужно будет освободить. Держать её бесконечно долго в связи единства я в любом случае не смогу. После нескольких часов работы с записями предсказаний, мне вместе с седьмым, похоже, удалось найти пару неплохих вариантов. Оба серебряных портала, ведущих в родной мир, открывались относительно недалеко, в том же районе, где находилась Золотая школа. Один портал через неделю, второй через месяц. Если ученики старших курсов, проводившие ритуалы предсказаний, не напортачили, это был мой главный шанс на возвращение домой. При условии, что мне всё-таки удастся сводить и стру, конечно. С другой стороны, передо мной вставала ещё одна дилемма, о которой я предпочитал особо не думать, но теперь, оказавшись практически на расстоянии вытянутой руки от своей цели, отмахиваться от неё уже было никак нельзя. Если мне всё-таки каким-то невероятным образом удастся спасти Алису, то куда нам возвращаться? Резонный вопрос, от которого я предпочитал мысленно отмахиваться, считая, что не зачем делить шкуру неубитого медведя. Вначале следовало добраться до самой сестры Что же добрался. Что дальше? Возвращение в защитную чашу после их поступков для меня исключалось, да и для сестры это явно был не лучший вариант. Самый напрашивающийся для меня вывод это договориться с лепестками или белыми драконами. Первые с распростёртыми объятиями примут к себе столь сильного медиума, как Алиса, да и меня, думаю, тоже. Вторые приглашали меня к себе ещё во время праздника наследников, но верить ли Ограину? Мне почему-то он совсем не казался человеком, которому можно было бы поверить на слово. Слишком уж скользкий, как и его внук. А ещё тот шлейф проблем, который тянется за мной уже довольно длительное время. Как мне кажется, нет, я уверен, что те, кто сумеет составить факты о Харьках, силу Кру и мои возможности, захотят задать мне много вопросов. И это вопрос времени, потому сам я совершенно точно у лепестку фантаться не смогу. К тому же, помимо этого, оставался тут странный тип, что работал с дедом и знал о связи единства. Впрочем, без разницы. Всё это время с момента убийства семьи я хотел двух вещей и жил лишь ради этого: спасти Алису, вытащив её из лап золотых, и, конечно, отомстить тем, кто тогда напал на нас. Дождавшись ночи в золотом мире, я наконец смог продолжить свою разведку, выбравшись из связи единства. За время моего отсутствия внешне ничего во дворце первого факультета не поменялось. Пустые коридоры всё так же патрулировали редкие двойки или тройки местных стражей, внимательно прислушивающихся к любому шурухову вокруг себя. Иногда в лабиринте коридоров появлялись и обычные ученики, спешащие по своим делам. В отличие от стражей, они не особо обращали внимания на то, что происходило вокруг них, погружённые по большей части в себя. Практически всегда в случаях, когда я ощущал приближение кого-то, мне приходилось прятаться в связи единства, потому как большинство дверей, ведущих в помещения и аудитории, оказывались заперты. Из-за этого скорость моего передвижения нельзия была назвать высокой. Сабрина говорила, что по какой-то причине первый факультет не стал вводить комендантский час, что было бы логично. Таким образом, в вечернее и ночное время ходить по дворцу всё ещё не запрещалось. Возможно, это было сделано, чтобы усุпить мою бдительность, но я почему-то слабо в это верил. Скорее руководство школы просто не видело смысла в чём-то подобном, считая, что мне в любом случае придётся показаться до начала или во время предстоящего ритуала. Лишь к середине ночи у меня получилось добраться до территории, которую Сабрина обозначила как жилую, и вместе с этим я смог увидеть внутренний двор дворца, который, кстати, оказался куда больше, чем я представлял. Как мне кажется, на нём без особого труда можно было бы уместить сразу несколько башен, подобных той же башне выбора. Место ритуала удалось найти далеко не сразу. Пришлось для этого пробираться на верхние этажи, и лишь там получилось рассмотреть то, что я искал. Место, где должен был проходить ритуал, хорошо выделялось. Это был магический круг, внутри которого я ощущал просто прорыв магической энергии, и её количество продолжало расти. Кто-то продолжал накачивать силой круг. Также я хорошо видел сразу несколько человек, находящихся возле самого места ритуала. Они не сколько не скрывали собственную силу, произворя какие-то манипуляции возле круга. Повелители магии с собственной персоной. Подобраться к этому ритуалу достаточно близко, чтобы получше изучить магический круг, мне как не крути, будет очень непросто. Согласно моему анализу, используемое плетение Золотой школы в чём-то напоминает магию создателей. Этот круг является по своей сути соединяющей нитью реального мира и изнанки, сказал седьмой спустя пару минут наблюдений. Так им образом можно сделать вывод, что эти люди пытаются создать колоссальный ритуал призыва сущностей изнанки. Ага. То, что поедает сущности и поменьше, а также вселистские тени, да? Ты можешь сказать, проанализировав магический круг, какой силой обладает это существо и сколько времени у нас осталось до завершения создания круга? Если это просто почётный маяк, как я вижу, то примерный эквивалент пятого или шестого ранга когорты, подумав в мгновение, я ответил конструккт. Что же касается сроков, то я могу лишь предполагать, что не больше 2 дней. Но я рассчитывал на куда меньший срок. А напомни мне, пожалуйста, какой была сила существа, что чуть не уничтожило в своё время Алый мир? спросил я, вспомнив наш давний разговор о когортах и твари, что входили в неё. Это был третий ранг носитель. Седьмой сразу понял, о чём я. Но создатели смогли ограничить его силу. В этот момент меня отвлёк шум, донёсшийся со стороны лестницы, по которой я совсем недавно поднялся на третий этаж. Кто-то поднимался сюда. Судя по ощущениям, обычные ученики, где-то человек 5, возвращались к себе в комнаты. Решив лишний раз не испытывать судьбу, я быстро покинул место наблюдения. Сабрина говорила, что на третьем этаже дворца находились жилые помещения, и даже дала мне ключ к печати, используемой на её двери. Не воспользоваться этим было бы совсем глупо. Сейчас следовало как можно быстрее восстановиться после боя со стариком, а сделать это, находясь постоянно внутри связи Единства, было попросту невозможно. Найти нужную комнату среди одинаковых коридоров, рекреаций и перекрёстков оказалось не так просто, как мне думалось вначале. особенно когда то и дело приходилось прятаться от ходящих вокруг стражей и учеников. Но мне всё же удалось это сделать. Где-то через пару часов поисков, оказавшись внутри комнаты, которая была практически неотличима от моей в шестом факультете, я смог немного выдохнуть. После этого мне осталось лишь вытащить из связи единство, всё ещё находящееся в магическом забытье Сабрину и уложив её на кровать заняться своим состоянием. Расс седьмой утверждал, что у меня ещё имелось время, нужно было как следует подготовиться к предстоящему. Конечно, иллюзий насчёт своих возможностей я особо не испытывал. Если вытащить Алису незаметно у меня не получится, придётся положиться на удачу и воспользоваться помощью Утренней звезды. Как бы я ни пытался это всеми силами предотвратить. Если Сабрина права, столкновение звёзды с таким количеством повелителей магии может оказаться проблемой даже для него. Тем более, что он всё ещё оставался ограничен возможностями моего тела. Моё пробуждение оказалось внезапным. Пространство вокруг дворца содрогнулось от колоссального магического удара, из-за чего с потолка комнаты посыпались части штукатурки. Что за? Я вскочил на ноги, прислушиваясь к своим ощущениям. За дверями комнаты слышался топот множества ног, удивлённые и встревоженные крики учеников. Ещё один особо сильный удар, и всё вокруг меня начало трястись. Чтобы не упасть на колени, мне пришлось схватиться за стену. Магическая сила всколыхнулась. Шквал энергии буквально накрыл весь дворец, и в этой энергии мне вдруг почудилось что-то знакомое. Седьмой. Это же клановая магия нашего мира. Я даже замер на месте, удивлённо прислушиваясь к своим ощущениям. Всё верно, подтвердил мои мысли конструкт. Структура магической защиты вокруг внутренней территории Золотой школы на данный момент испытывает большие нагрузки и долго функционировать не сможет. Причина этого является магическое воздействие извне заклинаниями высшего порядка Влашего мира. Носитель. Голос седьмого в моей голове оказался заглушён громом взрыва, который разорвался где-то над головой, и через миг здания дворца в очередной раз содрогнулось от шквала магической силы.